— Оставь его, — равнодушно сказал Седой, впервые обращаясь к майскому на «ты». — Это просто не тот тип. — Не бывает таких людей, — покачал головой майский. — Каждый продается и покупается. Вопрос лишь в цене. — Миллион даю, — вдруг сказал он, и все обернулись на его голос. Очевидно, его задевало упрямство Абуладзе. — Слушай, зачем ты глупости говоришь? — спросил полковник. — Не надо из себя дурачка делать. Некрасиво. Ты ведь давно уже понял, что мне твои деньги не нужны. Грязные это деньги, ворованные. На крови они. И насчет грузин ты тоже не очень увлекайся. Мы любим заработанные деньги. Есть, конечно, среди нас подонки. Но такие деньги мужчина не возьмет. Ты посчитай, сколько сегодня людей из-за них погибло. А ты тут из себя коммерсанта изображаешь, миллионами швыряешься. Значит, миллион тебе мало, тихо спросил Маски, Что же ты тогда хочешь? «Ты такую цену дать не сможешь!» «Ха!» — хмыкнул Майский. «Значит, все-таки есть цена?» «Конечно, есть!» «Всему в мире есть своя цена!» — рассудительно сказала Абулацца. Даже Карина начала с любопытством прислушиваться к их разговору. «Ну да, конечно! Тебе просто нужно больше!» «Гораздо больше. Такая цена, которую ты мне дать не захочешь». «А ты скажи, полковник, может, дам?» — заулыбался Майский. «Вот когда ты, Майский, и твои люди будут в камере смертников сидеть, вот тогда я получу настоящую цену, высшую цену за все, что сегодня случилось». Наступила тишина. Бык подвинул к себе автомат, а Буладзе заметил это движение. — Лучше ножом убить, — сказал он равнодушно. — Автомат может повредить обшивку самолета. — Смелый ты, — мрачно сказал Майский, — и юмор у тебя как у висельника. А еще говорят, что грузины — остроумные люди. Про грузин много разного говорят, — рассудительно сказала Абуладзе. — А я тебе скажу, ты всему не верь, а вот насчет камеры поверь, это действительно будет. — Заткнись, — вскочил Майский, — мы тебя не для этого в самолет взяли, чтобы ты нам свои проповеди читал. Ты думаешь, я хотел тебя вообще с собой вести — Знаешь, что не хотел? — сразу ответил Абуладзе. — Ты свою машину ждал с друзьями, милицейскую машину. — И это ты знаешь, — криво улыбнулся Майский. — Конечно, знаю. И даже другое знаю. Майор Сизов, который ни в чем не виноват, должен был сейчас вместо меня лететь в этом самолете. Вы его захватили нарочно, Чтобы все думали о нем, как о предателе. А на самом деле он настоящий герой. Так, значит, тебе пора умирать, полковник. Ты у нас все знаешь лучше меня. Работа такая у меня, Майский. Должен все знать. Из кабины экипажа вышел Константин. Пролетаем Белоруссию. Они спрашивают, куда лететь. «В Прагу!» — быстро сказал Майский, метнув взгляд на Абуладзе. «Скажи, что мы летим в Прагу, и не оставляй их одних. Они тебе что хочешь могут сделать пока одни». Константин ушел в кабину. «В Праге заправимся», — громко сказал Аркадий Александрович, обращаясь к Сидому. «А потом полетим дальше». В этот момент раздался звонок сотового телефона. Майский достал свой второй телефон и спросил, кто говорит?